коре он услышал какой-то странный, странное не то хрюканье, не то фырканье, не то урчание. Все всё вместе. Потом донеслось и клацанье зубов. Помост стал совсем низким, перелоищели, шагах десяти от настила фс увидел котящую свои тёмные воды подземную реку. Огонек внезапно и резко метнулся вверх, вспыхнул ярко, настолько ярко, что некромант принужден был даже на миг зажмуриться. Виденное врезалось ему в память, словно высеченное резцом. И в тот же миг, не мешкая, он резко бросился бежать обратно. Бежал со злой радостью, услышав за спинами тяжелый топот и скрип костей. В короткое мгновение вспышки он увидел перед собой шестерых четверо не судя по всему были обычными зомби в меру истрепанные, в меру разложившиеся, у одного сломана рука и обломок острой кости торчал из лохмотьев плоти на левом плече, и еще двое скелеты в ржавых рогатых шлемах со, со столь же ржавыми клинками в бесплотных пальцах, но поразило некроманта само собой не это и даже не вид растерзанного человеческого тела лежавшего на земле, в том чтобы убивать живых, и заключается единственный смысл существования неупокойных. Шестеро тварей, бестий, вырванных из могил страшным и злым чародейством, ели еще теплую плоть того несчастного, которого им невесть как удалось схватить здесь, в глубинах земли. От одного этого вида желудок некроманта скрутилось жестким спазмом. Никогда, никогда, никогда, ни один трактат не говорил о том, что неупокойные способны есть. Ни одна теория не утверждала, что для поддержания их сил им требуется пища. Разорвать в клочья – это да, но есть, пожирать, отправлять к себе в отсутствующее, по крайней мере у скелета, внутренности, такого еще не, не бывало. Тем не менее, это было именно так. И зомби… И костяки алчно рвали тело убитого ими, отправляя в чудовищные рты целые пласты плоти. Некромант видел, как мерно двигались челюсти ближайшего к нему скелета, как пережевываемая пища потом вспыхивала странным темным пламенем, тонкие языки которого обвивались, словно змеи, вокруг ногих ребер, всасываясь у них, словно тварь, и в самом деле насыщалась». Ничего омерзительнее некромант не видел За всю свою жизнь Включая, само собой, и жизнь Карала Эды Твари, само собой, тотчас же заметили Вскочили на ноги, словно подброшенные пружинами Глаза, как и положено, заолели, засветились Из глоток зомби вырвался хриплый рев Скелеты заклацали челюстями Зубы застучали друг от друга, словно кастаниеты Взмыли ржавые мечи Остатки доспехов забринчали, ударяясь друг от друга и о кости. «Ты наш!» раздалось позади некроманта. Он бежал, стараясь в то же время не слишком отрываться от преследователей. Его звезда ударит, но сил хватит только на один удар, поэтому он не имел права промахнуться. и настил позади него загремел, затрещал под шестью парами мертвых ног. Вредный огонек держался чуть впереди бегущего феса. Поворот, поворот, поворот, поднимала поднимается все выше и выше. Дно пещеры пропадает во мраке. Там же скрывается и подземная река. Со всех сторон наваливается мрак. Однако впереди к темно-красному освещению путеводного огонька примешивается другое, чистое, зеленое, словно молодая весенняя трава, хотя до весны короткой и робкой тут э, в глубоком хребе севере еще ой как далеко некромант чуть замедлил бег пусть подтянутся поближе у них не должно оставаться ни единого шанса ни единого один удар быстрый и милосердный души в серых пределах не должны мучиться он некромант не судья даже если эти зомби при первой человеческой жизни были отъявленными мерзавцами бандитами убийцами и палачами как бы то ни было они получили свое Он с размаху промчался над своей звездой, гептограмма уже напиталась, набрякла силой, зеленое пламя плясало в торопливо набросанных контурах. Конечно, балансировка и прицел оставляли желать лучшего, но что поделать. Не всегда удается рисовать идеальные магические фигуры на одном только вдохновении. Сейчас некромат не отказался бы нет от угольника, нет от тяжелого бронзового транспортира, украшенного всевозможными винтами, подвижными линейками и прочими ухищрениями здешней геометрии. За его спиной внезапно и резко наступила полная тишина. Неупокоенные замерли, не добежав каких-то пяти-шести шагов до полыхающей звезды. Остановились, пялись алыми буркалами на пляшущие тонкие лучики зеленого огня. Фесс тоже замер, остолбенело таращась на неупокоенных. Такого он еще не встречал. Пылающая звезда, наполненная губительной для ходячих мертвецов силой, должна была быть невидимой для всех, кроме него. Зомби и скелеты не могли, но ну, никак не могли ее заметить, однако же заметили, и, судя по всему, поняли, что это такое, и начали медленно пятиться глухо и яростно щеря здоровенные зубы.